Глава седьмая. Гусь щиплет больно, Фредерик наносит сильный удар и решительно отказывается от шато Троттвьей 1977-го. Он соскочил с кровати и быстро ополоснулся под душем. Уснул с трудом уже под утро. Теперь на часах было девять с минутами. Душ взбодрил его, и, надев рубашку, он сбежал вниз в вестибюль. Позвонил в шато Гроздье. Ему ответил сильно встревоженный голос отца. «Женевьева не приехала домой». Фредерик быстро заговорил. Так быстро он еще никогда не изъяснялся по-французски. Объяснил, что это с ним Женевьева собиралась встретиться вчера вечером здесь, в гостинице, что он все время ждал ее, никуда не выходил. Посоветовал отцу немедля известить полицию. Уж, наверное, не составит труда найти машину «желтый Ситроен». Вернувшись в номер, он собрался с мыслями – Неужели опять рука нанес жестокий удар? Неужели Женевьева-Брессо — восьмая жертва? Или Фредрик Дрюм в отчаянии? Пилигрим не владеет собой, выведен из равновесия, а потому легкая добыча. Может быть, так рассуждает рука? Кто стоит за всем этим? — Пора тебе, фредрик Дрюм, доискаться истины. Хватит метаться туда-сюда, уподобляясь нанюхавшемуся кокаина Шерлоку Холмсу. Покажи, кто ты есть, на что способен. Он опустился на стул у письменного стола и застонал. — Женевьева! Ее надо найти! фредрик надел толстый свитер. Город был окутан утренним мглой. У выхода его снова остановили полицейские. — Фамилия? «Куда он направляется? До которого часа?» Все ответы записывались. «Отлично», — подумал он. «Во всяком случае, они знают, что я всю ночь провел в гостинице». Фредерик шел посередине мостовой, вверх по улице Гваде к площади Маркадье. Цель — полицейский участок. Единственно разумным теперь ему представлялось рассказать, что они с Женевьевой делали вчера, сообщить, что она отправилась на службу около пяти — и собиралась сразу после работы прийти в гостиницу «Плезанс». Мешкать нельзя. В участке кипела бурная деятельность. Отец Женевьевой явно забил тревогу. Как только Фредрик сказал, по какому вопросу хочет сделать заявление, его тотчас провели в кабинет одного из инспекторов. Он коротко изложил, как познакомился с Женевьевой, чем они были заняты вчера, сказал, что чрезвычайно встревожился, когда она не пришла в гостиницу, как было условлено. «Вы эксперт по красным винам?» — спросил инспектор. фредрик ответил отрицательно. «Не эксперт, а знаток». «Что вам известно о новом крепком вине, которое несколько дней назад было предложено для анализа одному ученому-специалисту в Бордо?» «Только то, что написано в газете? Что речь шла о каком-то «деревате спирта», «делки голе», если не ошибаюсь?» Инспектор постучал указательным пальцем о столешницу. «Вы знаете, как вырабатывается Далкигольм?» «Понятия не имею», — удивился фредрик которого гораздо больше занимала судьба Женевьевы. «Машина! Вы должны найти машину Женевьевы Брессо! Лимонно-желтый Ситроен!» «Само собой. Найдем, не беспокойтесь». Разговор был окончен, и Фредерика отпустили, предупредив, чтобы он немедленно сообщил, если увидит или услышит что-нибудь важное. Возвратясь в гостиницу, фредрик опять отметился у дежуривших в вестибюле полицейских. С трудом одолел завтрак, рогалик буквально застревал в горле. — Вот теперь, фредрик Дрюм, — сказал он себе, — теперь игра пошла всерьез. Настало время испытать все известные тебе ключи к шифру. Рука ждет, что с его стороны последует глупый ход и располагает такой приманкой, на которую фредрик Дрюм непременно должен клюнуть. Исчезновение Женевьевы отличалось от семи предшествующих случаев. У нее была машина. Стало быть, рассуждал фредрик и цель похищения была другой. Но для чего были похищены первые семеро? Где теперь находятся эти люди? Он сел за стол и принялся описать Фамилии и вопросительные знаки, ключевые слова, способные вызвать какие-то ассоциации, анализ собственной личности Фредрика, отдельные слова соединялись линиями, пунктирами «паутина», «сеть», но тончайшая нить, ведущая к пауку, к тарантулу упорно не давалась в руки. Он снова позвонил в грозде Услышал, что полиция нашла машину. Желтый «Ситроен» стоял у обочины дороги в семи километрах к югу от цента миллиона. Дверцы были заперты. Голос отца Женевьевы дрожал. фредрик принялся мерить шагами пол своего номера. Зашел в ванную. Выпил воды. Нет, он не может торчать в гостинице. Он должен выйти. Должен отправиться на поиски. Только не делать то, что ждет от него рука. что-нибудь совсем другое. Совсем другое!» Насвистывая, фредрик покинул гостиницу, отметившись у дежурных. Спустился на главную площадь. С небрежным видом обошел вокруг дуба и столиков под открытым небом. Большинство мест было свободно. Посетителей мало, и среди них никого из тех, с кем он успел познакомиться. Никто не встречал его вопросительным взглядом. фредрик сел и принялся ждать. оказался механик, старший механик Шато-Гофильер, месье Табуи, с которым его познакомили накануне. Фредрик жестом пригласил его к своему столику. «Покал молодого вина?» «Мерсимсе», — Табуи сел. Фредрик завел разговор о Норвегии, о том, как скверно там разбираются в винах, потом перенесся из Норвегии в винодельческие области Южной Франции и остановился на Сент-Эмильоне. Лагофильер относится к разряду премьер-гран-грюк-класс, если не ошибаюсь. Так точно, месье. Не всякий может стать заведующим производством в таком замке. Совершенно верно, месье. В наши дни для этого требуются основательные знания. Химия, виноведение, микробиология, ампилография. Месье Табуи пригубил вино. Многие молодые заведующие здесь, в -э миллионе получили такую подготовку. Кое-кто получил, месье, кто постарше, тех опыт выручает. Фредрик кивнул, обвел взглядом площадь, дома, окна. «Где ты сидишь, мой караульщик?» — подумал он. Вслух сказал. «Вы знаете кого-нибудь из этих молодых, образованных? Я хотел бы побольше узнать о методике созревания вин». «Ну...» — месье Табуи почесал в затылке... Могу назвать жана Траво в Шато-Кано. Говорят, он получил очень хорошее образование. Еще месье аливе в Шато-Азон. Правда, он там уже не работает. Хотя по своим знаниям, пожалуй, превосходит других. Вы не знаете, где я мог бы встретить месье Оливе? Фредерик затаил дыхание. Так ведь он, должно быть, по-прежнему живет в своем домике при замке. Вряд ли его сразу выставили за ворота. Дело в том, что он уволен, повадился пить производимое вино. Механик усмехнулся. — Спасибо, месье. — Домик при Шато-Азон, вот где проживает Марсель Оливе. И почему он не расспросил как следует Женевьеву о ее бывшем кавалере? Пусть даже у Оливе есть верное алиби для некоторых вечеров, когда исчезали люди, это еще не значит, что он не располагает важными сведениями. Кроме того, если фредрик исключит Оливей из числа подозреваемых, убедиться, что тот всего лишь безобидный, ревнивый пьянчушка из задира, это может заставить руку отчетливее показать свое лицо. Пока что оно надежно скрыто. Он заплатил за два бокала молодого вина и простился с месье Табуи. Следующий ход должен быть секретным и неожиданным. фредрик зашел в магазин одежды, попросил показать рабочие костюмы. Выбрал синий комбинезон из плотной ткани, простую кепку и резиновые сапоги. Попросил продавчицу завернуть все вместе. Затем направился в магазин косметики, купил грим и коричневый крем. После чего не спеша поднялся по улице Кадан к площади перед церковью и гостиницей. Стоя посреди площади, сделал вид, будто нетерпеливо поглядывает на наручные часы, которых у него не было, изображал беспокойство. через некоторое время медленно спустился в маленький ресторан жермен где несколько дней назад не допил шато павье бара теперь был так же сумрачен и пуст Фредерик заказал кока колу выждав несколько минут жестом подозвал молодого бармена десять франков если покажешь мне черный ход хочу разыграть одного человека идет Выйдя на задний двор, фредрик юркнул за мусорные ящики. Развернул пакет с одеждой и влез в просторный комбинезон. Сбросил свои ботинки и надел сапоги. Вымазал кремом и гримом лицо, так, чтобы казалось, что оно выпачкано землей. Надел кепку. Засунув руки в карманы комбинезона, вышел на улицу. Не дать не взять рабочий с виноградника. Один из многих. Перед зеркальной витриной остановился, изучая свое отражение. Немного поправил грим... и удовлетворенно кивнул. Не так-то просто теперь узнать его. Затем взял курс на дорогу, ведущую из города на юг. — Признайся, она тебе нравится. Фредрик дегустировал один из соусов Тоба. — Ты о ком? Тоб сделал вид, будто не понимает. — О Майе, разумеется. — Майе Эммануэлле, нашей дорогой искуснице-мама Касса. — Что значит «нравится»? — Конечно, в каком-то смысле... Тебе она тоже нравится. Но если ты подразумеваешь, влюблен ли я, отвечаю — нет. Не мой уровень. Хотя, как другу и товарищу по работе, ей нет цены. В том, что касалось Майи, оба они первое время присматривали друг за другом. Очень уж привлекательная девушка. Но закоренелая холостячка. Насколько они могли судить, у нее не было жениха. Зато довольно скоро стало ясно, что она ничуть не меньше них Ценит добрые, теплые, товарищеские отношения в работе на общее благо. «По-своему, я люблю маю мануэлу сказал тогда фредрик «По-своему, я люблю Майю мануэлу думал он, шагая по проселочной дороге в облике сельскохозяйственного рабочего. «Конечно, любит. Однако при мысли о другой девушке, Женевьеве Брессо, сердце его билось совсем по-иному. Между любовью к ней и чувством, которое он питал к мае и Эммануэле, была дистанция огромного размера. Встречные кивали и здоровались. Дважды его обгоняли полицейские машины. Вот и огромное поместье Шато-Азон, справа от дороги. Тракторная колея между шпалерами винограда вела к строениям на небольшой возвышенности. На склоне ниже домов торчали скалы. Поднявшись по колее, Фредерик свернул и сел на землю под одной скалой. Отсюда он мог видеть всех, кто ехал или шел по главной дороге. Самого же его не было видно. До обеденного перерыва оставалось еще около получаса. Сейчас рабочие, надо думать, трудятся полным ходом в цехах. Давят виноград, освобождают и чистят бетонные чины. На самих виноградниках в это время почти нечего делать. Фредрик сидел удобно. Утренняя мгла развеялась, солнце светило с безоблачного неба. Наконец-то он действует. Пусть вслепую, но все же действует. Он перешел в наступление и будет искать, неотступно искать, пока не обнаружит трещину. После чего приложит все силы к тому, чтобы расширить ее и добыть нужный ключ. Но каждый шаг его должен быть подчинен безукоризненной логике, хотя в руке он должен казаться непонятным и лишенным смысла. Первый вопрос на повестке дня. Что случилось с Женевьевой? Где она? Логика подсказывала. Кто-то, кого она хорошо знает, обратился к ней, когда она вышла из аптеки, и попросил подвести Что было потом? «Насколько продвинулась полиция, разматывая этот клубок?» «Казалось бы, давно пора задержать и как следует допросить Марселя Оливе!» «Тем не менее...» Он встал. «Пора!» Медленно, ленивой походкой направился к главному зданию. Останавливался, осматривался, примечал расположение построек и боковых дорог. В саду перед главным зданием садовник рыхлил землю граблями. Э, — Пардон, месье, вы не могли бы сказать, где я найду заведующего производством, месье Марселя аливе Он больше здесь не работает, но живет по-прежнему вон в том маленьком домике за конюшней. Садовник показал граблями. — Спасибо, месье. Подходя к конюшне, фредрик узнал характерный запах. При всех больших замках держали верховых лошадей. Обогнув конюшню, он ступил на дорожку, ведущую к домику. По обе стороны тянулась старая каменная ограда. Идиллическая картина. Ставни окон первого этажа не закрыты. Стало быть, в доме кто-то есть. фредрик уже приметил, что французы непременно запирают ставни и двери, уходя из дому, из-за чего он напоминает наглухо заколоченный ящик. Входная дверь, судя по всему, помещалась в торце. фредрик отворил калитку и вошел в запущенный сад. Тотчас послышалось хриплое гагаканье, и прямо на него пошел в перевалку огромный гусак. Выбросив шею вперед, он прибольно ущипнул фредрика за ногу. С трудом удержавшись от вопля, фредрик отбросил пинком яростно гагакающего гусака, так что перья полетели. Распахнулась дверь, и на пороге возникла высокая плечистая фигура. Марселя Леве был одних лет с фредриком но на голову выше, ростом под два метра. Фредерик впервые видел его воочию. Чистое красивое лицо, живые глаза, современная пышная прическа. Неудивительно, что Женевьева симпатизировала этому парню, — подумал он. «Что вам угодно, месье?» Голос звучал грубо, и по глазам его обладателя нельзя было сказать, что он узнает фредрика «Э, «Месье Марсель Оливе?» «Да, это я. А вы кто?» Кажется, во взгляде его появилось настороженное любопытство. Оливе вышел во двор, прислонился к каменной ограде и продолжал рассматривать стоящего у калитки Фредрика. Гусак отступил в сарай. «Э, «Вам привет от Женевьевы Брессо. Я виделся с ней часа два назад». «Сегодня?» Вопрос последовал чересчур быстро, и фредрик прочел удивление и недоверие на лице Оливе. Тут же Марсель взял себя в руки и продолжал ровным голосом. «Значит, она нашлась. Ее ведь объявили пропавшей. И что же она просила передать?» Он подошел ближе, по-прежнему опираясь руками на ограду. «Четкие, ясные письмена. Элементарная задача для дешифровщика». что один норвежец, некий месье Фредрик Дрюм, пришел серьезно поговорить с вами. Оливе мгновенно преобразился. Какие там древние письмена, большие яркие буквы из неоновых трубок. Марсель Оливе узнал Фредрика Дрюма, а Фредрик Дрюм был для Марселя Оливе не соперником, который гулял с его бывшей подружкой. Дело обстояло куда серьезнее. Этот норвежец... Благополучно миновал поставленные Марселем Оливе коварные смертоносные ловушки. Удар по затылку в темноте на Колокольной площади. Не очень продуманный ход, верно? Скорее всего, ты просто вышел из себя из-за прежних неудач. Да еще тебя злило мое ухаживание за Женевьево и Брессо. Кто стоит за всем этим Марсель Оливе? Оливе тяжело дышал. Глаза его словно подернулись пленкой, он оторвал руки от каменной ограды, и у правого запястья блеснуло что-то металлическое. Фредрик живо пригнулся. В ту же секунду в воздух у самой его щеки рассек нож и с громким стуком вонзился в деревянную стену дома. Почти одновременно над Фредриком навис темный силуэт. Нырнув под мощную фигуру, он ударил Марселя кулаками в живот. Оливе скорчился, изо рта у него брызнула струя желудочного сока, и Фредрик немедленно нанес новый удар. Мощный крюк снизу пришелся прямо по челюсти Марселя и отбросил его на ограду, так что он ударился затылком о камни и мешком осел на землю. Остекленевшие глаза были широко раскрыты, нижняя челюсть отвисла. Он не двигался. Фредрик стоял, как столб, глядя на дело своих рук. Глаза Оливе потускнели. Марсель был мертв. Он больше не мог ничего рассказать. Фредерик нагнулся, взял Оливе за чуп и приподнял его голову. Из глотки мертвеца вырвалась отрыжка с запахом красного вина. Затылок украшала огромная шишка. Волосы слиплись от крови. Удар о каменную ограду повлек за собой мгновенную смерть. Оливе пытался убить Фредерика. вместо этого он убил аливе самооборона еще повезло фредрик опустился на землю рядом с мертвецом сраженный отчаянием он убил марселя аливе прежде чем тот успел что либо рассказать ничего подобного не было в его помыслах одержимый страхом он бил вслепую лишь за тем чтобы обезвредить врага взять верх и заставить его говорить Фредрик был готов подвергнуть Марселя самой жестокой пытке, но убивать? Он вообще не способен на преднамеренное убийство. Самооборона. Ну а если он ошибался? Если Марсель Оливе ни в чем не повинен? Нет, это исключено. Начисто исключено. слишком многое говорит за то, что Оливе был рукой. которая устроила ловушку в лесу у Шатофи Жак, которая столкнула Фредрика с парапета, которая, вероятно, подбросила ему шершни и которая ударила его около гостиницы. Идиотский поступок. А нож, едва не убивший его, никакого сомнения. Марселя выдала нападение у гостиницы. Не будь этого опрометчивого поступка, Фредрик Дрюм не раскусил бы его так быстро. Один лишь Марсель Оливе знал, что Фредерик пригласил на обед Женевьеву Бриссо. Она сама рассказала ему об этом. И какова была его реакция? Неиздевательская улыбка и презрительный жест, как того следовало ожидать от человека, который нисколько не ревновал Женевьеву и, судя по всему, завел себе другую подружку. А ярость? Он обозвал ее дурой и ударил. Что могло вызвать эту вспышку, как недосада из-за неудачных попыток прикончить норвежца? Когда Оливе подстерегал Фредрика у церковной стены, чтобы огреть его по затылку, этот скот только дал выход одолевавшей его злости. Идиотский поступок. Марсель Оливе был рукой. Достаточно было видеть выражение его лица, когда он бросился на Фредрика, чтобы понять это. Но за рукой стоит... Лицо, которое необходимо распознать. Оливе, скорее всего, был приспешником, выполнял за плату грязные поручения, хотя не исключено, что его причастность была более сложного свойства. Фредрику оставалось только гадать. Теперь он не знал даже, в какую сторону повернуться, чтобы хоть мельком увидеть лицо. Фредрик медленно поднялся на ноги. — Как тут быть? Вот ведь каких дел он натворил! На его совести убийство! Он лишил человека жизни. фредрик растерянно смотрел на покойника. Наконец нагнулся. Ухватило Леве за ноги. Оттащил его от ограды, поволок в дом. Осмотрелся. Первым делом бросилась в глаза переносная рация на комоде. Вот, значит, как Марсель держал связь со своими сообщниками. На кухонном столе стояли две бутылки. Одна пустая, другая початая. Он заглянул в остальные комнаты. Увидел дверь, ведущую в подвал. Спустился и обнаружил личный винный погреб Марселя Оливе. У него родилась идея. Стащив труп вниз по каменным ступенькам, Фредрик уложил его примерно посередине лестницы, так, чтобы можно было подумать, что человек сам упал и разбил голову. Оторвав возле раны окровавленный клок волос, прилепил его на краю одной ступеньки. Все должно выглядеть совершенно естественно. Он выполнил эту операцию так тщательно, словно всю жизнь только этим и занимался. Никто не должен заподозрить, что речь идет об инсценировке. Взяв в погребе бутылку вина, Фредрик разбил ее на лестнице. Горлышко вложил в правую руку Марселя аливе Еще одну бутылку отнес на кухню, откупорил и вылил вино в раковину. Туда же отправил содержимое початой бутылки. Хорошенько сполоснул раковину водой и поставил пустые бутылки на стол. Пусть все выглядит так, словно Марсель Оливе выдал три бутылки вина и пьяный вдрызг отправился в подвал за четвертой. Возвращаясь, споткнулся, Упал и разбил голову. фредрик закрыл все ставни. Проверил, чтобы не осталось никаких следов его пребывания. Стер тряпкой все отпечатки своих пальцев. Ключ торчал в замочной скважине изнутри. фредрик не стал его вынимать, но, кроме двери, закрыл наружную решетку. Пусть выглядит так, будто никого нет дома. Если же кто-то случайно войдет... Подумают, что Марсель Оливе нарочно запирался, чтобы ему не мешали заливать двойное горе — потерю работы и невесты. И найдут его на лестнице, ведущей в подвал. На дворе Фредерик тоже основательно потрудился. Отыскал грабли и расчистил дорожку, где остались пятна крови. На ограде никаких следов не было. Вонзившийся в стену нож он выдернул и забросил на крышу. Там никто не станет искать. В город он направился по другой дороге. Конечно, тщательный осмотр места происшествия выявит, что не было несчастного случая. Проверка крови Оливе на алкоголь покажет, что он не выпил три бутылки. Но Фредрик сильно сомневался, что полиция станет тратить время и средства на обстоятельные исследования. Сойдет подстроенная им версия. Во всяком случае, минет не один день, прежде чем Марселе вообще хватится. На работе его не ждут. А вот лицо ждет его. Но станет лицо поднимать шум, тем самым привлекая внимание к себе. Возвращаясь длинной окольной дорогой в Сент-Эмильон, фредрик просчитывал в уме все возможные варианты и пришел к выводу, что у него в запасе не меньше двух дней. За это время он обязан найти ключ к жуткой тайне. Женевьева. Сердце обливалось кровью при мысли о ней. Фредерик шмыгнул на задний двор ресторана «Жермен». У тех же мусорных ящиков сбросил комбинезон и сапоги, затолкал их на самое дно одного ящика, прикрыл сверху мусором. Надел ботинки, лежавшие там, где он их оставил. Никем не замеченный вошел с черного хода в ресторан и завернул в уборную. Тщательно умылся, стирая все следы грима. Бармен удивленно посмотрел на Фредрика, когда тот появился там, где выходил часа два назад. «Большое спасибо!» — Фредрик нарочито говорил с английским акцентом. «Ловко у меня получилось. Друзья остались в дураках. Бутылку колы, пожалуйста!» Парень одобрительно улыбнулся. Немного погодя, в бар вошли двое. Филибер Бержаль и, конечно же, вездесущий Найджел Мерло. Мерло и Бержаль вместе? Что их объединяет? Он не успел додумать эту мысль до конца. Увидев Фредрика, они направились прямиком к его столику. — Выпейте с нами отличнейшего вина! — тягучий голос месье Мерло. — Знакомьтесь, мой друг, месье Бержаль. Мы собираемся взять бутылочку «Шато в Тротвьей» 1977 года. Говорят, как раз в том году этот замок был в числе немногих поставщиков хорошего вина. Фредерик вежливо отказался. Дескать, у него не лады с желудком, поскольку здесь ему приходится пить куда больше, чем он обычно пьет в Норвегии. Так что трот в ей не пойдет ему впрок. Как-нибудь в другой раз, месье Мерло, с великим удовольствием заключил он, вставая. Дежурившие у гостиницы полицейские справились, где он был. Фредерик назвал ресторан «Жермен». Они поблагодарили и записали его ответ. В вестибюле он попросил разрешения воспользоваться телефоном, позвонил в шато Гроздье. Никаких новостей. На часах над его кроватью было около четырех. Фредерик вспомнил, что договаривался с месье Кордилем посетить в пять часов его замок класса «Гран-Крю». Отставить этот визит? Еще есть время подумать, а пока следует перекусить. Фредрик взялся за припасы, которые третий день стояли нетронутые на письменном столе. Гусиный паштет, маслины, засохший хлеб, мед. Все было очень вкусно. Нет, шато Леопоне подождет. Спустившись в вестибюль, он сообщил по телефону, что сегодня занят. Купил местную газету. Почти вся первая страница была посвящена Женевьеве Брессо. Фотографии. Сама Женевьева и ее Ситроэн. У него сжалось сердце. Упоминалась и его фамилия. Вместе с Женевьевой он побывал в Гитре, посетил археологические достопримечательности. Кроме того, Женевьева договорилась навестить его после работы в гостинице «Плезанс», но не пришла. Подчеркивалось, что гость из Норвегии вне подозрений. Портьеи, дежурившие у гостиницы полицейские, могли засвидетельствовать, что весь вечер и всю ночь он провел в своем номере. Никто не видел Женевьеву Брессо после того, как в девятом часу она покинула аптеку. И никто не видел, как она садилась в машину и отъезжала от аптеки. На той же странице помещалось интервью с комиссаром. По его словам, полиция кое-что обнаружила, и следствие вступило в новую фазу. Кое-что обнаружила Конечно, не следует недооценивать способности полиции. И все-таки он сомневался. Без развитого воображения невозможно представить себе мотивы лица, угадать, что именно толкает его на бесчеловечные по всем признакам действия. Он зябко поежился. Разветвленная организация? Или всего несколько человек? А то и просто один главарь, отдающий распоряжение наемникам, которые не посвящены в его замыслы. Тайные замыслы. А можно ли вообще предполагать какой-то замысел в этом абсурдном кошмаре? фредрик лег на кровать. Как ни странно, меньше всего он думал о том, что убил человека. В Сент-Эмильоне стало одной смертельной угрозой меньше, вот и все. Марселя Ливе представлял смертельную угрозу для него. Считанные сантиметры отделяли Фредрика от смерти, однако он спасся. Спасся еще раз. Маниола Ацидоса.